Глава пятьдесят первая Как? Как, черт возьми, он умудрился отстричь мне волосы так, чтобы я не заметила? Я затряслась всем телом. Воздуха не хватало. Меня бросало то в жар, то в холод. Я убедила себя, что протыкатель блефовал, утверждая, будто был на месте преступления, и заглядывал мне в глаза. Однако все-таки ошиблась. Это кто-то из моего окружения. Иначе он просто не сумел бы подобраться так близко. Я снова провела рукой по волосам. Как я раньше не заметила, что сзади выхвачена целая прядь. И почему никто другой не сказал? Когда он успел? Неужели проник ко мне в квартиру прошлой ночью? Нет, ни в коем случае сработала бы сигнализация. Да и следов взлома я не видела. Тогда каким же образом? Я закусила ноготь на большом пальце и задумалась. Вернувшись вчера вечером, я вымыла голову и высушила волосы феном. Я всегда укладываю их, накручивая на массажную щетку. Будь одна прядь короче другой, я бы заметила. Я вытащила изо рта палец и протяжно вздохнула, понемногу успокаиваясь. Если вечером моя шевелюра была цела, значит протыкатель... Подстерег меня где-то уже после ухода из квартиры. Как он мог это сделать? Когда ему подвернулась возможность? В кровь вдруг плеснула адреналином. Живот свело. На пресс-конференции. Там было очень людно. Народу набилось. Яйца отдавить, как говорили парни из спецназа. Или словно блох у дворняжки. Если вспомнить любимые присказки Дункана... В такой толпе легко подобраться сзади и незаметно отхватить прядь. До сих пор я исходила из того, что протыкатель — не профессионал. Это соответствовало профилю дезорганизованного преступника. Но если он и впрямь был на пресс-конференции, значит, я ошиблась. Потому что в конференц-зале присутствовали только полицейские и журналисты. Туда пускали по приглашениям, строго по списку. Следовательно... Если протыкатель побывал сегодня в Скотланд-Ярде, значит, либо он служит в полиции, либо работает в СМИ. И наиболее вероятным кандидатом на роль преступника, учитывая, как близко я к нему стояла, рассмотрев на лице каждый прыщик, был Найджел Фингерлинг. Может, не зря я с самого начала сошла его подозрительным.